рассматривая вексель за лески мрачно хмыкнул и не удержавшись съехидничал и сколько ты ему костей сломал чтобы получить эту бумажку ему ни одной усмехнулся гриша разваливаясь на стуле словно громадный сытый кот повезло что трусом несусветным оказался вот и обошлось кому повезло снова не удержался капитан и ему конечно иначе пришлось бы вам еще один архив разбирать а я смотрю тебе пон понравилосьился ростовщиков в распыл пускать А для меня они не люди, фыркнул Гриша. Человек не станет ради процентов людей уродовать и женщинам кости ломать. Ну, не все они такие. Да и если так рассуждать, то можно начать всех служащих банков уничтожать. Так банки официально работают, по закону, а эти? Мало того, что проценты дикие, так еще и выбивают их так, что вспомнить страшно. Вы лучше скажите, как мне теперь с этим быть? Просто вексель на талии отдать и лучше через адвоката в суд отправить? Или может еще как? Тут... «Палка о двух концах», — подумав, принялся объяснять капитан. «Она ведь в бегах, если помнишь. А значит, если в суд сама пойдет, то обратно может и не вернуться. Лопухины семейству известны, и спорить с ними немногие решатся. Даже несмотря на их разорение. Кое-кто из них ведь при дворе регулярно бывает. К тому же Наталии твоей еще и восемнадцати нет. Будь она замужем, никто бы слов не сказал. А так официально ее попечителем тетка является. Так что, подождать год?» «Ну, вексель ты можешь ей прямо сейчас отдать, а вот в суд, да, лучше через год, а главное через адвоката, чтоб сразу и все документы на то и менее вытребовать», — кивнул капитан, возвращая ему бумагу. «Добре, так и сделаю», — ответил парень, убирая вексель в карман. «Кстати, а Митяй твой где?» — вдруг спросил Залесский. «Так дома? Вы же сказали поиски продержать пока, вот и ждем, когда у вас чего решится». «Уже решилось», — победно усмехнулся капитан. «Вот судебное решение о выставлении здания на продажу, готовь деньги». давно готова осталось только чек подписать тогда вызывает его прохиндея скомандовал капитан подвигая к нему телефон пусть сразу к веселому постояльцу приезжает он должен знать где это что еще за постояль с не понял гриша заведение то так называлось веселый постояльц он наверняка знает погодите петр ефимча как же торги сполошился парень они же должны официально проводиться какие еще торги делално удивился за леский здание на продажу выставлено по судебному решению наша служба внесла аван и оформила сделку как резерв для продолжения расследования а теперь ты оплатишь всю сумму полностью за вычетом авансы и получишь все необходимые бумаги для обустройства нормальной работы заведения и получится что двумя третьями недвижимости владеешь ты а третью наша служба и все это будет оформлено официально ну с рестораном понятно что с теми номерами делать ума не приложу кивнул гриша гостику небольшую сделаешь планы на нее уже есть Там только перестроить кое-что надо будет, и интерьеры поменять. Ну, об этом на месте говорить надо будет. Ладно, чего попусту воду в ступе толочь? Поехали, вздохнул парень, снимая телефонную трубку. Сообщив Митяю, куда именно ему надлежит срочно приехать, он в очередной раз вздохнул и, поднявшись, проворчал. Как-то странно все это. Что именно? Зачем в вашей службе своя гостиница, да еще такая маленькая? Я понимаю пару номеров с отдельным входом иметь на гостиницу, не понимаю. — А это, друг мой, маленькая страховка для нашего отдела. Тебе с нее будет небольшой процентик капать, и налоги, конечно, остальное в наши фонды пойдет. Сам понимаешь, большего я тебе сказать не могу. — Это вы про те фонды, из которых хитрые операции финансируете? — злорадно усмехнулся Гриша. — А вот ведь змей под колоной, — рассмеялся капитан. — Поехали, время дорого. Они спустились к машине, и Гриша, следуя указаниям Залесского, повел автомобиль в сторону Адмиралтейства. спустя полчаса они бродили по залам и коридорам внимательно слушая пояснения митяя которое размахивает возбуждение руками вдохновленно вещал что и как нужно все оформить и устроить слушая его парень с капитаном только удивленно переглядывались даже не пытаясь вносить хоть какие-то дополнения в его планы обоим было понятно что сообразительный мужик отлично понимает о чем говорит в конечном итоге оставив митя и обживать здание они отправили в службу судебных приставов чтобы закрыть сделку От лица службы выступал капитан, от лица пайщиков — Гриша. Отдав приставу банковский чек и получив на руки судебное решение, они тут же отправились к ближайшему нотариусу, чтобы заверить сделку. Спустя еще два часа все было оформлено, и нотариус, получив свой гонорар, пообещал лично переслать все документы на собственность по адресу отдела жандармов. «Ну вот и все», — усмехнулся Залесский с заметной усталостью. «Сам чиновник, но вот эти бюрократические скачки терпеть не могу». В общем, можешь завтра ждавать команду на полное обустройство. Пусть дальше Митяй уже сам все до ума доводит. А я поеду нашу тыловую службу пугать. Пусть работать начинают. А ты сейчас куда? Вас завезу и в мастерские. Есть у меня одна задумка. Посмотрим, что из нее выйдет». Они подошли к машине, когда Гриша, вдруг резко остановившись, внимательно всмотрелся в фигуру старика, стоявшего с протянутой рукой на углу улицы. «Ты чего?» – моментально насторожился капитан. Я его знаю негромко ответил гриша и захлопнул дверцу направился к старику заинтригованный капитан последовал за ним не забывая внимательно наглядывать улицу подойдя к старику гриша пригнулся заглядывая по обрез с вытертой солдатской шапки и резко выпрямившись выдохнул варава ты как здесь что случилось а майор твой где ох сударь всхлипнул старик узнав парни безвольно опустив руки помер кормили мой уж полгода к тому а с ольгой что «Уехали они. Сначала-то в свадебном путешествии были, а потом вернулись и через три месяца опять уехали. А Юрий Львович после их отъезда снова болеть начал. Доктор тот, к которому вы его отправляли, сказал, что более лекарства никто не оплачивает. Пензии майорской ненадолго хватило, а он лекарства и поменял. А от Олюшки невесточки и сообщить некуда было». «Так она за границей?» быстро уточнил Гриша. «Да, а как Юрий Львович помер, мне пришлось почти все, что было, продать, чтобы похоронить его по-человечески». А все, что осталось, хозяин дома за долги забрал, а меня выгнал. У меня, говорит, тут приличный дом, а не ночлежка какая. Будут деньги, милости прошу, а нет, и не появляйся. Вот и остался я на старости лет на улице. Даже помереть спокойно негде». Старик снова заплакал, даже не пытаясь тереть льющиеся слезы. «Уймись, старче», — вздохнул Гриша, выслушав его историю. «Голоден?» «Второй день росинки маковой во рту не было», — кивнул старик. «Пойдем». «Кудыш?» — обреченно спросил Варрава. «У меня жить будешь. Ты себе сытую старость честно выслужил. Пойдем». «Сударь! Батюшка!» Ах, ну старик попытался опуститься на колени. Но Гриша подхватил его под руку, заставив выпрямиться и укоризненно качая головой приказал. «Ты, старче, перестань, это не дело. Я тебе во внуки горжусь, а ты то руки целовать, то в ноги падать. Не крепостной поди. Вон к машине пошли. Сейчас господина капитана на службу отвезем и домой поедем». «Ты и вправду собираешься его у себя поселить?» — тихо спросил Залесский. — А куда же еще? Не на улице ж человека бросать, — пожал Гриша плечами. — Так ведь он у майора служил, а майор тебя попросту обманул, — напомнил капитан. — Ты кто майор? А старик тут при чем? Да и жалко его. Всю жизнь той семье, как пес верой и правдой служил, а что взамен? — Не объест он меня, Петр Ефимович. — Тебе объесть брюхо треснет, — усмехнулся Залесский. — Главное, чтобы он про твоих людей языком трепать, где не надо, не начал. — Негде ему трепать, да и незачем. они дошли до машины и гриша с молчаливого согласия капитана усадил старика на заднее сиденье быстро отвезя за лесскогого на службу он подъехал к своему дому и заглушив машину помог вараве вылезти заведя старика в приххожую он приказал васятке позвать мажур дома и едва тут появился сказал иван сергеевич то варава накорме его и опреели место для жизни ну и посмотри там во что переодеться вечером все объясню да и не беспокойся капитан все знает — Не извольте беспокоиться, хозяин, все исполню, — поклонился мажордом, внимательно рассматривая старика. — А ведь я тебя знаю. Откуда — Откуда? — насторожился Гриша. — А он с Ольгой Юрьевной сюда приезжал, когда она грача выгуливала, на лихаче, а потом и забирал так же. — Ну тогда и говорить не о чем. Ты и так все знаешь, — грустно улыбнулся парень. Передав старика на руки мажордому, парень понесся в мастерские. Вечером, едва вернувшись домой, он с порога был атакован Натальей. даже не дав ему снять папахху она набросилась на парня с вопросами требуя объяснить что делает в доме слуга его бывшей подруги устало вздохнув гришний спеша снял плащ и, отдав его слуге проворчал сначала ужина потом все разговоры устал как собака вы не хотите отвечать возмутилась девушка это долгий разговор вот поужаем поднимемся в кабинет и все обсудим кстати ли у меня для вас тоже новости есть какие разом растеряв весь свой запал и резко побледнев тихо спросил наталья «Добрые?» — сообразив, что она подумала, улыбнулся Гриша. «Скоро вы уже не такая беспреданница будете. Помните имение, что на Дону у Азова стоит?» «Конечно, мы там каждое лето отдыхали в детстве», — кивнула девушка. «Вот вексель на него. Теперь оно, считай, ваше. Осталось только бумаги на него от тетки вашей получить». «Зачем?» «Как зачем?» — не понял Гриша. «Так бумаги все у меня. И на имение, и на дом, что на мойке. Я только тех бумаг, что на имение под Москвой найти не смогла. Да и не искала сильно, если честно. Некогда было». Схватила то, что мне самой ближе, и ушла. — О как! — удивился парень. — Ну тогда все еще проще. Вексель у вас, документы тоже. Так что через год можете смело подавать в суд на вступление в право наследования. — Ну как? — не веря собственным глазам, спросила Наталья. — Говорил же, у меня в жандармерии добрые знакомые есть, вот они и подсобили. Выяснили, какому именно ростовщику то имение заложили. А я поехал и вексель выкупил. — Выходит, я теперь вам должна? — растерянно спросила девушка. «Ничего вы мне не должны, только не вздумайте вексель рвать, он еще в суде пригодится. Я еще в банке для суда счет, по которому мой чек обналичили, возьму. Тогда тетке вашей точно нечего возразить будет». Их разговор прервал слуга, сообщивший, что ужин уже подан. Забыв про старика, Наталья покорно последовала за парнем в столовую, продолжая сжимать в руке злосчастный вексель. Внимательно просмотрев все имевшиеся бумаги, адвокат задумчиво покосился на замершую Наталью, И, победно усмехнувшись заявил повернувшись к парню можете не сомневаться сударь с такими бумагами я их всех на каторгу закатаю умысел здесь на лицо отец ребенка в бегах в общем дайте только срок все будет в порядке надеюсь многозначительно хмыкнул парень вы надеюсь помните кто именно нас познакомил без сомнения сударь с вашей финансовой поддержкой при участии службы жандармов на кладке разметаю и пусть не надеются на известность в этом случае не поможет что ж не смей будешь задерживать вежливо улыбнулся в ответ гриша Поднявшись, адвокат быстро попрощался и выскочил из кабинета. Теперь, когда перед ним стояла вполне понятная цель, он готов был работать сутками. Повернувшись к Наталье, Гриша, ободряющий ей, улыбнулся и, глотнув уже остывшего чаю, вздохнул. «Не переживайте, этот человек свое дело знает». «Я его видел несколько раз», — подумав, кивнула девушка. «Он с теткой какие-то дела вел. И все время они ругались. Она платить не хотела, а он старался только разговорами обходиться. В общем, в обществе он личность известная. Тогда тем более все хорошо будет». «Ох, страшно!» — вздохнула девушка. «Чего это?» — удивился Гриша. «Даже не представляю, что потом с нами будет». «А что будет?» «Жизни будет!» — Гриша пожал плечами. «Вы, главное, меня слушайте и не спорьте. Я дурного не посоветую». «Так я и не спорю. Не в моем положении спорить?» Снова вздохнула Наталья. «Перестаньте!» — поморщился Гриша. «Придет время, и это решится. А теперь обедать пойдемте. Есть хочу. Быка бы съел». Они спустились в столовую, отдали должное роскошно приготовленным блюдам. Повар, как всегда, оказался на высоте. Приказав подать чай в кабинет, Гриша отправился работать. Оружейная линия работала, и карабины уже начали поступать в жандармскую службу. Появились там и новые пулеметы. Генерал, получив новые игрушки с гордым видом, продемонстрировал их императору, за что получил высочайшее одобрение в родении по службе и с удовольствием потакал самым одиозным Гришином планом. Так что первые образцы автоматического полукарабина уже отстреливались на полигоне. Грише очень не нравилось такое название, но пока ничего толкового на ум не приходило. Да и не в названии пока было дело. Сейчас ему нужно было создать оружие, с которым один боец смог бы прижать огнем целую банду. Короткие, чуть длиннее локтя карабины, калибром в три линии с магазином на 35 патронов, весили чуть больше двух килограмм. Гриша, как и планировал, начал перевод всех измерительных инструментов в метрическую систему. Чем-то она ему нравилась. Наверное, своей четкой прямотой и логичностью. Но начинал он не с оружия, а с промежуточного патрона. Бутылочного вида гильзы беззакрайной для облегчения снаряжения магазинов. Заказ на такие патроны он разместил на небольшой патронной мануфактуре, хозяева которой так и не смогли пробиться через бюрократический заслон для получения армейского заказа. Узнав об этом, столичные оружейники едва глотки друг друга не перегрызли. Ведь они планировали задушить конкурента, имея большое влияние на производителей патронов. Узнав об этом от Залесского, Гриша вышел на хозяев небольшой семейной мануфактуры и тут же сделал им предложение, от которого те не смогли отказаться. Медь, цинк и олово для той мануфактуры заказали у княжеских поставщиков. Благо новому заказу они были только рады. Но сразу после получения в руки первого же образца, Гриша понял, что с этим оружием будет не все так просто. При стрельбе длинными очередями ствол оружия неимоверно задирало. Но больше всего ему не нравилось, как оно лежало в руках. Приклады и ложи, привычные вырезанные из дерева, не гармонировали со скорострельностью и весом оружия. Выложив на ствол перед собой маузер и первый образец своего детища, Гриша мрачно оглядывал их и пытался понять, что тут не так. Следующий образец было решено сделать с пистолетной рукоятью и прикладом из гнутой металлической полосы. Таким образом он сместил центр тяжести вперед, а добавив еще одну рукоять чуть дальше магазина, получил вполне удобный хват. Но при стрельбе ствол все равно задирало. Пришлось старательно вспоминать курс баллистики и устраивать на срезе ствола насадку, которая поможет избежать резкого вскидывания оружия при стрельбе. Сам механизм был просто неприхотлив. Свободный затвор с мощной возвратной пружиной. Предохранитель и ударно-спусковой механизм, позволяющий выпустить весь боекомплект одной очередью. В общем, все было просто как мычание. Как нажмешь на спуск, так и будешь стрелять. Параллельно шли работы по изобретению нового сплава для пулеметных стволов. Из этого же сплава гриша планировал делать стволы для своих автоматических полу карабинов но сегодня у него были несколько другие дела после отправки в пустыне большой партии патронов сопровождавший груз казаки привезли ему очередную шкатулку к ней было приложено письмо но к раздражению парня написано она была арабской вязью да еще на каком-то диалекте который в столице знали едва не полтора выживших из ума профессора упросив за леску найти переводчика он с нетерпением ждал перевода этого письма В общем, следующие две недели были заполнены самыми разными делами. То и дело, мечась между мастерскими, патронной мануфактурой и новым рестораном, он и думать забыл про поручения, данные адвокату. Из этого круговорота его вырвал телефонный звонок мажордома. Парень уже собирался покинуть мастерские и ехать в банк, но его остановил телефон. Схватив трубку, Гриша ответил и, внимательно выслушав сказанное, глухо произнес, чувствуя, как перед глазами встает кровавая пелена от бешенства. — Я тебя понял, Иван Сергеевич. Скажи Глаше, пусть за ребенком присмотрит. Отключив аппарат, он пару раз провернул ручку вызова и попросил соединить его с номером капитана Залесского. Но тот уже обо всем знал. Едва услышав голос парня, капитан скороговоркой, что было ему совсем не свойственно, сообщил. — Гриша, мои люди уже работают. Наталью схватили прямо у здания суда. Сунули в машину и уехали. Она закричать успела, потому и свидетели есть. Прошу тебя, не спеши с выводами. Ну не дур же ее, тетка, чтобы так саму себя виновной выставлять. Да и нет у нее такого автомобиля, а нанять его дорого стоит. «Что за машина?» — спросил Гриша охрипшим голосом. «Покарт. Эта марка у нас в городе раньше не появлялась, так что найдем быстро. Просто сообщите мне, где заметили этот автомобиль в последний раз», — попросил парень и повесил трубку. Усевшись в кресло, Гриша выпрямился, опустил локти на подлокотники и, прикрыв глаза, вызвал в память образ Натальи. Его собственному удивлению это оказалось до смешного просто. Она предстала перед его внутренним взором такой, какой запомнилась больше всего. Чуть склоненная к плечу головка, которую словно оттягивает толстая коса. Добрая улыбка на чувственных губах и лукавый прищур зеленых кошачьих глаз. Ни на что не надеясь, но вспомнив совет старой знахарки из пустыни, он мысленно потянулся к этому образу и позвал. «Наташа, ответь мне, Наташа!» И где-то на самом краю сознания вдруг разложилась испуганная «Ой!» «Ты слышишь меня, Наташа?» — обрадованно выкрикнул Гриша, усиливая мысленный посыл. «Слышу». Так же тихо прилетела в ответ. «Не говори голосом. Думай, поняла?» «Да, а кто это?» «Я, Григорий». «Этого не может быть». От удивления и испуга девушка даже в мыслях начала запинаться. «Я потом все объясню. Лучше скажи, куда тебя везут. Ты можешь осмотреться и указать мне хотя бы направление?» «Да, мы на московском тракте, в машине. Они собираются останавливаться». «Отлично. Смотри вокруг внимательно. Я уже еду следом». «Я буду тебя спрашивать, а ты рассказывай, куда тебя везут и сколько их», ответил парень и, вскочив с кресла, вылетел из кабинета. Прыгнув за руль, он запустил двигатель и, включив передачу, пулей вылетел со двора. Резина визжала на поворотах, вслед ему летели ругань и свистки городовых, но он продолжал выжимать из двигателя все, что можно, еще немного. Вылетев на московский тракт, он снова увеличил скорость, и вскоре был у поворота, про который ему рассказала Наталья. Свернув на проселок, Гриша сбросил скорость и, найдя подходящую поляну, выкатился на нее. Дальше нужно было идти пешком, чтобы раньше времени не спугнуть похитителей. Выбравшись из машины, парень скинул голову и внимательно осмотрелся. Уже заметно стемнело, и вокруг не было ни души. Сняв папаху, Гриша аккуратно положил ее на сиденье и расслабившись, закрыл глаза. Образ Натали возник тут же. Услышав его зов, она ответила и быстро поведала, что находится в каком-то охотничьем доме. Семеро мужчин бандитского вида на охране и трое весьма солидных господ, говоривших между собой на английском языке. Итого десять, мысленно подвел итог Гриша, хищно усмехнувшись. Проверив пистолеты запасные магазины к нему, он мимоходом коснулся ладони рукояти кинжала и несколько раз глубоко вздохнув, заставил себя успокоиться. Но вместе со спокойствием пришло еще какое-то странное ощущение. Все чувства обострились, а тело словно обрело дополнительные мышцы. Чуть пошевелив плечами, парень понял, что одежда стесняет движения, и, недолго думая, разделся до пояса. Сложив вещи в машине, он потянулся, словно огромный хищный зверь, и бесшумно растворился в густом подлеске. Наталья, для которой этот день стал очередным кошмаром, сидела в жестком деревянном кресле с привязанными к подлокотникам руками и заткнутым ртом. Похитители, бесцеремонно обращавшиеся с ней всю дорогу, словно забыли о ее существовании. Трое импозантных господ, тихо беседуя по-английски, то и дело поглядывали в ее сторону, но заговорить даже не пытались. Бандиты, прислуживавшие им, были отправлены на улицу, а Гриша, каким-то неимоверным образом сумевший заговорить с ней мысленно, больше не появлялся. Притихнув, девушка пыталась понять, что происходит и чьи это друзья, ее тетки или врагов самого Григория. Но ничего толкового на ум не приходило, к тому же вспомнив, что парень сам признавался в том, что его хотели убить. Наталья окончательно пала духом. имея прекрасное образование девушка хорошо знала что такое интриги и шпионаж и что в этих игрщах свидетелей не оставляют а ведь так хорошо все было после побега судьба сжалилась над ними и с машенькой и послала им нгела виде могучего сурового мужчины со странными даже страшными глазами но на поверку наказался добрый вежлив и щедр а главное он не пытался подчинить ее своей воле хотя если быть честной перед самой собой наталья готова была на все лишь бы не возвращаться в дом тетки к тому же это молодой мужчина был очень даже хорош собой постепенно слегка освоившись и убедившись что ребенку ей самой ее честь ничто не грозит девушка успокоилась и задалась вполне резонным вопросом а почему он не обращает на нее внимания но услышав его историю поняла что в душе григорий еще не заросла большая рана решив не торопить событий она стала регулярно навещать ее в кабинете чтобы постепенно исподволь дать понять что неравнодушно к нему Пусть любовницей и содержанкой, но она должна была спасти Машеньку от той участи, что приготовила ее тетка. Но Гриша оказался человеком чести. Получив в руки вексель наименее под Азовом, она не могла поверить собственным глазам. С этой минуты для Натальи все перевернулось. Теперь она была не нищенкой, а пусть не богатой, но вполне самостоятельной женщиной, которой было что предложить своему избраннику. Мысли девушки неожиданно были прерваны самым вульгарным образом. Что-то непонятное вышибло дверь, и, ворвавшись в дом, размазанный тенью, принялось с рычанием вбивать иностранцев в предметы обстановки. Послышались крики боли, выстрелы и новое глушительное рычание, сменившись оглушительным победным волчьим воем. Этого нервы Наталья не выдержали, и она, глухо застонав, упала в обморок. Что-то влажное коснулось ее лица, и принялось осторожно обтирать его. потом край какой то посудины коснулся губ и в рот полилась холодная вода ничего вкуснее она еще не пила во всяком случае в тот момент ей так казалось судорожно проглотив несколько капель она закашлась и открыла глаза первое что она увидела когда глаза перестали слизиться и муть перед ними разошлась это были холодные внимательные глаза цвета старого меда только теперь наталья вспомнила что с ней случилось и дернувшись хрипло выдохнула пересохшим горлом машенька «Тихо, тихо. Все с ней хорошо. Дома она», — послышалась в ответ. И только тут девушка поняла, что лежала на коленях у Григория, сидевшего на траве. «А как вы тут?» — спросила она первое, что пришло в голову. «За тобой пришел. Очнулась? Вспомнил, что с тобой случилось?» — спросил Гриша, легко поднимаясь на ноги. «Да, вспомнила», — растерянно кивнула Наталья и, повернувшись к нему, поспешила снова отвернуться. Но даже этого краткого взгляда ей хватило, чтобы увидеть и запомнить все, что только можно было запомнить в таком положении. стоявший рядом с ней гриша был обнажен по пояс на его торсе было несколько шрамов пара давно заживших и один над пуль свежий с еще розовой кожей а самое странное брюки и ботинки его были насквозь мокрыми я вам противен спросил он голосом которым можно было замораживать воду нет не что вы поспешила ответить наталья и усилием воли заставил себя повернуться к нему просто я не ожидал увидеть вас в негляже это несколько неприлично не находите ну в данных обстоятельствах это скорее естественно хмыкнул парень и развернувшись дошел к автомобилю кто это был решила спросить девушка глядим у спину враги чьи страны мои а теперь еще и ваши вздохнул гриша накидя рубашку а вы их нет не убил покачал парень головой ответив на вопрос даже не дослушав избавился только от прихвы с ней те никому не интересны а вот наниматели с теми найдется о чем поговорить они иностранцы с чего ты взяла они между собой по-английски говорили сволочи Сразу, значит, списать решили. Зло рыкнул парень с ненавистью, посмотрев куда-то на дорогу. Что решили, не поняла Наталья. Забудь, отмахнулся парень. Сейчас машины составлю, цугу, мы поедем. Какие машины? Снова не поняла девушка. Нашу и их. Не бросать же хорошую технику просто так. А как же вы на двух машинах сразу? Сейчас увидите. Гриша давно уже понял, что иногда ей проще что-то показать, чем пытаться объяснить. надев папаху парень вышел из автомобиля и открыв дверцу сказал указывая в салон вам уж тут посидеть пока я возиться с техникой буду а потом а потом со мной рядом поедете вы всегда за всех все все решайте сами вдруг возмутилась девушка а что вам не так или я для вас что-то плохое решил раздалось в ответ и наталья поняла что в таком состоянии он способен наделать бед нет простите это я еще в себя не пришла поспешила она сгладить свою неловкость А когда я смогу уехать в имени спросила она неожиданно даже для самой себя а зачем тебе уезжать спросил гриша подходя к ней вплотную вскинув голову девушка наткнул взглядом на его твердый настороженный взгляд и почувствовал как вдруг ослабли колени беззвучно пошевели в губами словно проббуя ответ на вкус она так и замерла перед ним напуганная взъерошной совершенно беспомощной протянув руку парень нежно коснулся из щеки девушки и погладив ее пальцем тихо сказал со мной останешься зачем нашла в себе силы спросить наталья женой моей будешь законной венчиной давно пора так что лучше сразу запомню я всегда сам все решаю согласна да еле слышно выдохнула девушка едва не теряя сознание от его близости вот и славно улыбнулся парень и наклонившись нежжно коснулся губами ее губ не окажись она в кольце его рук рухнула бы на зиь этот поцелуй и вевший от него силы окончательно лишили ее своей воли едва слышно всхлипнув девушку уткнулась носом ему в грудь и затихла наслаждаясь нежданным покоем отобнимавшего ее мужчины пахло потом железом травами и немножко кровью а больше всего с армятной кожей и оружейной смазкой эта смесь запахов окончательно лишла ее разума прижавшись к своему мужчине всем телом она наслаждалась покоем его сила его запах и даже его волей громкое ухоание флина раздаввшийеся прямо над их головами заставила наталью вздрогнуть и не хоть оторваться от гришей обняв ее за плечи парень подвел наталью к машине и усадив в салон тихо сказал жди меня здесь и ничего не бойся хорошо буду ждать кивнула она зябко передергивая плечами я скоро улыбнулся парень на накидя ей на плечи свой пиджак захлопнулв дверцу он бесшомумно исчез в кустах а спустя десять минут на поляну выкатилась та самая машина в которой ее привезли сюда Поставив автомобиль перед своей машиной, Гриша достал из багажника своего автомобиля веревку и начал связывать машины между собой. Убедившись в прочности узлов, он быстро пересадил девушку в автомобиль похитителей и плавно тронул цук с места. Выкатившись на тракт, он несколько раз оглянулся и, убедившись, что все идет как надо, весело улыбнувшись, подмигнул на талии. Робко улыбнувшись в ответ, девушка не удержалась и тут же спросила, «А где эти?» сзади на полу связанный презрительно усмехнулся парень прибавляя скорости заметив что он пару раз ошибся переключая передачи наталья снова спросила а почему ты решил ехать на их машине на свои же привычнее у ты двигатель мощнее да и тяжелее она а если честно свою просто жалко тихо рассмеялся парень гриш ты правда хочешь на мне жениться собрав в кулачок остатки воли негромко спросил наталья правда коротко кивнул парень а как же машенька а что машенька растет в себе и растет и выучим придет время зажут дадим уж она точно ни в чем не виновата попаши ее в бегах а если объявится сразу говорю щадить не стану ты главное мне моих детей ради чтобы рот не прерывался а машеньку я в обиду никому не дам как свою растить буду обещаешь слово даю спустя три часа они вкатились в ворота казарм жандармской службы и гриша заглушив двигатель скомандовал подбежавшему дежурному сообщи голубчик капитану залескому что все уже в порядке и тут его подарочек дожидается вот он сам идет ответил дежурный кивая в сторону подходящего капитана а опять все сам сделал укоризно покачал головой за лески едва разглядев сидевшую в машине натальью вы целы суданя врача позвать благодарю все уже в порядке улыбнулся она в ответ прикажите своим людям автомобил разгрузить с улыбкой попросил гриша распахивая заднюю дверцу машины заглянув в салон капитан весело хмыкнул и развернувшись к дежурным приказал дежурную команду суда эти в холодную по отдельным камерам воды еды не давать и кандалы не забудьте сурово одобрительно усмехнулся парень а с похитителями у нас другого разговора не бывает к тому же их официально никто не арестовывал их здесь вообще нет так что и жаловаться некому кто такие уже выяснил не до того было натальья вон слышал что не промеж себя на английском говорили ну значит их тем более больше нет хищно усмехнулся залекий вы не имеете права иностранный подданный нашел в себе силы прохрипеть один из пленников, которые уже достали из салона и украсив кандалами выдернули изо рта кляп ты тварь может и был когда-то каким-то подданным но с этой минуты тебя больше не существует не будут иностранные твари наших людей красть прорычал капитан и коротко без замаха всадил ему кулак в челюсть удар был настолько силен, что иностранца просто отшвырнул назад и не удерживая его двое дюжих рядовых лететь бы ему до ворот казармы. Подхватив сам левшего арестанта, жандарму влакли его в местное узилище. Оставшиеся двое даже не пытались сопротивляться или как-то возражать. Убедившись, что дело сделано, Гриша отвязал свой автомобиль и, пересадив в него девушку, устало сказал, повернувшись к капитану. «По московскому тракту съезд в тридцати верстах от города к охотничьему домику. Там остальные лежат. Отправьте людей порядок навести». «Сделаем», — кивнул Залесский. «Когда сможешь отчет привести». «Послезавтра. Устал», — коротко ответил Гриша и, сев за руль, вывел машину со двора. Дома, передав девушку на руки горничной, он велел набрать в ванну горячей воды и, приведя себя в порядок, рухнул в постель. Проснулся Гриша только под вечер следующего дня. Отдохнувшим и голодным, словно волк. Легко сбежав в столовую, он отправил восятку на кухню, а сам, пройдясь по комнате, широко от души потянулся. Настроение у парня было шалое. хотелось че будь что нибудь такое что все вокруг рты пораскрывали выспался послышалась от двери в столовой с улыбкой вошла наталья ага а ты как успокоилась повернулся к нейг гриша выспалась даже не помню как до постели добралась смутилась девушка скажи то что ты вчера сказал это это правда с улыбкой кивнул парень я ведь слово дал помнишь помню улыбнулась она в ответ слуги быстро накрыли на стол и молодые люди принялись за еду то и дело поглядывать друг на друга смеющимися глазами. Им было хорошо вместе, а то, что происходило за стенами дома, могло и подождать. «Мать, корми сына!» — громогласно потребовал Григорий, передавая малыша жене. «И как ты только всегда понимаешь, чего он хочет?» Принимая сына и передавая его кормилицу, удивилась Наталья. «Своя кровь не водится!» — улыбнулся Григорий, обняв, крепко поцеловал ее. да уж что ты бумаги не нужны хватит просто в глаза гоглянуть негромко бурнула кормильца прикладывая малыша к груди полюбовавшись деловито сопящим сыном григорий улыбнулся и обняв жену вывел ее из детской гриша вдруг остановил его наталья я тут тебе сказать хотела случилось чего моментально насторожился гриша нет нет просто понимаешь я с детьми в саду гуляла и увидел ее кого ее не понял гриша женщину с ребенком а потом иван сергеевич сказал что на услуг про какого-то майора спрашивала и про старика того вараву так ведь помер вараву полгода уж кто его спрашивает может недоуменно проворчал григорий привычно почесывав затылки а как оно хоть выглядело я не разглядела досадливо прикусив нижнюю губу вздохнула наталья далеко было ладно бог с ней была и была дядка елезар уже знает да иван сергеевич его сразу предупредил ну и все нечего саму себя пугать отмахнулся гриша как вечером поступим А что такое? Нас Николай Степанович на именины дочери приглашал, я уже и подарок приготовил. Опять ожерель алмазные, поддела его жена. Пока только браслет, да и то сказать, девочке пятнадцать исполняется, пора уже привыкать украшения носить. Во сколько едем? — спросила Наталья, прижимаясь к мужу. Нас к семи ждут, — ответил Гриша, обнимая ее. — Тогда я прикажу ванну наполнить, — уже приказал, ступая платье подбирать, не стоит опаздывать. — Не опоздаем, к шести буду готова, — пообещала Наталья и, гибко вывернувшись из его рук, легко побежала к себе. — И не скажешь, что двоих уже родила, — буркнул Гриша себе под нос, глядя ей вслед. — Девчонка, как есть девчонка! К шести вечера супруги, уже полностью готовые, вышли на парадное крыльцо, куда водитель должен был подогнать автомобиль. Неспеша спустившись по ступеням, они, прогуливаясь, дошли до ворот и уже собирались садиться в подъехавшую машину, когда от ворот вдруг раздалось тихое — гриша моментально развернувшись так чтобы прикрыть с собой жену григорий у увидел стоящую ворот женщину с ребенком лет трех на руках это она еле слышно сказала наталья сжимая его ладонь вижу тяжело вздохнул григорий открыл дверцу добавил садись я быстро после чего подойдя к воротам несколько долгих мгновений смотрел женщине в глаза ну здравствуйте ольга юрьевна чем могу служить я хотела спросить ты знаешь что случилось с батюшкой варавой померли батюшку вашего варау похоронил а вараву я завтра зайдите мажард дом вам опишет где могилку отыскать а где батюшку вашу сохранили простить не знаю гриша мне некуда идти прошептала ольга беззвучно заплакала а как же муж удивился григорий в тюрьме он проигрался до да исподню все спустил поймали когда полковую кассу грабил чтобы хоть часть долго отдать иван сергеевич повернулся григорий к мажордому стоявшим на крыльце проводи ольгу юрьеву до гостинцы оплати месяц ппансиона и денег на малое обустройство дай. Пока так, — снова повернулся он к Ольге, — а дальше видно будет. — Спаси, Христос, Гриша, я и этого не ждала, — понурокивнула женщина. Вздохнув, Григорий сел в машину, и водитель покатил к дому князя. Наталья, прижавшись к мужу, нежно погладил его по руке, тихо спросив. — Это она? — Да, — не стал он скрывать. — Что с ней случилось? Муж проигрался и в тюрьму угодил. Вот теперь и мается с детем. Ума не приложу, как быть. Вроде и дел до нее нет, а просто прогнать душа не лежит. — Не гони, — подумав, посоветовала Наталья. — Сними ей квартиру, какую и денег немного дай. А дальше пусть уж сама как знает. Так правильно будет. Только не сам. Через адвокат счет в банке открой, пусть они все сделают. — Умная ты у меня. Не по годам, — улыбнулся Григорий, прижимая к себе жену.